34. «Я не вижу», — сказала Мэрил Сореллер. «Я хочу, чтобы ты мне показала. Ты выберешь как раз то, что нужно, и расположишь в идеальном месте. У тебя это так хорошо получается». Рядом с ней стояла Карин. Два года спустя, после того, как она засадила и обустроила сад Мэрил, все выросло и зацвело, и теперь выглядело не так свежо и дико. Кусты разрослись вширь, луковички проросли, Так что теперь небольшие клумбы по обе стороны лестницы в дом были усыпаны сетчатыми ирисами и миниатюрными нарциссами. К июню широкие решетки полностью скроются завьющимися розами. Мэрил позвала Карен на обед. Это было на следующий день после маленьких похорон Марты в крематории. Тогда небо было серым и холодным. Теперь же светило солнце. Мэриэл хотела посадить дерево в память о Марте, но не знала, какое именно и где. Она просто растерянно глядела на сад. Карин заметила, что она выглядела подавленной и внезапно постаревшей. Даже хрупкой. И еще в ее глазах появилось какое-то беспокойное выражение, которого Карин никогда раньше не замечала. «Как ты думаешь, это стоит сделать?» Теперь она повернулась, ища поддержки и ободрения. «Ну, конечно же, это будет просто замечательно. Я думала о зимней вишне, когда уже больше почти ничего нет», на ее голых ветвях остаются такие нежные розовые цветы, а еще она обычно цветет два раза в год, в ноябре и в конце января. Она проста в уходе, красиво выглядит под снегом, а летом создает приятную кружевную тень. Я знала, что ты придумаешь что-то подходящее, и вот ты придумала. Но где? Тебе хотелось бы видеть ее, чтобы она стояла в стороне от всего остального? Здесь? неопределенно указала мэриэл «Но ты решай, ты выбирай». «Это твой сад», — сказала Карен мягко. «И это была твоя дочь. Я не хочу тут вмешиваться». «Но я только все испорчу». «Конечно, нет». Карен спустилась с террасы, встала на траву и огляделась вокруг себя. Солнце не давало тепла. Не зря она надела шарф, обернув его пару раз вокруг шеи. Позади стояла и смотрела на нее мэриэл Высокая, прямая, в черных джинсах, которые делали ее ноги еще длиннее. Сколько еще женщин ее возраста могут так выглядеть в черных джинсах? Карин задумалась. Может быть, здесь? В центре боковой лужайки, на темном фоне. Ее будет видно из кухни, из гостиной и из спальни. Она не сильно разрастется, так что ей как раз хватит места. Да, спасибо. Ей как будто не терпелось поскорее принять решение выбрать дерево, купить, посадить его и двигаться дальше. Карин была в недоумении. Она не могла понять, что чувствовала Мэриэл по отношению к Марте при жизни и сейчас после ее смерти. Вчера в крематории ее глаза были абсолютно сухими, движения скованными, и только один раз она коснулась руки Саймона, прежде чем поспешно двинуться к ожидающим автомобилям. Ее лицо было мрачным, но не более того. Это Ричард Сарейлер по-настоящему плакал, Тихо, но долго. И это он прочел стихотворение над гробом своей дочери, которое едва смог закончить. Потом он не присоединился к другим, чтобы взглянуть на могилу с цветами, но быстро ушел в сторону мемориального сада с другой стороны часовни. Крис Дирбан хотел было пойти за ним, но Саймон покачал головой. Там было всего несколько человек. Трое людей из Ави Лодж, Карен, Крис один, потому что Кэт осталась дома с ребенком. Карин снова и снова вглядывалась в Мэрил. Что-то с ней случилось. Она была женщиной средних лет, но теперь сделала шаг в первую стадию настоящего старения. «Проходи внутрь. Ветер слишком холодный, чтобы здесь стоять. Я хочу поговорить с тобой о выставке хосписа». Карин пошла за ней. Из кабинета в конце коридора доносился тихий стук клавиш. Ричард Церейлер все еще писал медицинские статьи и редактировал один журнал по офтальмологии. Мэрил вставила свежий фильтр в кофеварку и положила пакетик чая с мятой в кружку Карен, которая до сих пор строго следовала своей противораковой диете. Карен присела за кухонный стол, глядя на планы по расширению хосписа. «Ты жалеешь об этом?» — внезапно спросила Мэрил, ставя кружки на стол. «Что у тебя нет детей?» Карин этот вопрос застал врасплох. После того, как Майк бросил ее, она, как на качелях, переходила из одного эмоционального состояния в другое. С одной стороны, она благословляла судьбу за то, что после стольких лет попыток зачать им все-таки не удалось завести детей. Детей, которые сейчас оказались бы между молотом и наковальней в результате его действий. Но иногда она начинала верить, что, будь у них дети, Майк никогда бы не встретил ту женщину в Нью-Йорке не оставил бы дом. И да, и нет. В данный момент скорее нет, чем да. Но когда я прихожу проведать Кэт и маленького Феликса, то мне хочется сказать категорическое да. Это тяжелее всего. Потерять своего ребенка. Когда твой ребенок умирает раньше, чем ты, это неправильно, и ты чувствуешь себя виноватым. Понимаешь, ты как будто совершил ошибку. Я и не думала, что буду чувствовать это по отношению к Марте. Может быть, что по отношению к ней я это чувствую даже более остро, чем чувствовала бы по отношению к одному из остальных. Она была такой уязвимой. Она была невинной, беспомощной и уязвимой. Она сделала глоток кофе. Под ее глазами расплылись темные пятна, будто кто-то снимал там отпечатки пальцев. Из-за достижений медицины нам становится все сложнее мириться со смертью. А мы должны с ней мириться. Все мы. Я бы не сказала, что я с ней смирилась, иначе я бы не провела последний год в такой упорной борьбе с ее приходом. Нет. Но тогда бы ты умерла раньше положенного часа. А Марта. Когда был ее час умирать? Наверное, при рождении или до рождения. Люди горюют по поводу выкидышей, но они почти всегда к лучшему. Почти всегда. Она посмотрела вперед, но не в окно, а в пустое пространство. карен нагнулась над столом и пододвинула к ней планы. «Когда ты хочешь, чтобы я пришла в холл в субботу?» Она хотела развеять эту гнетущую атмосферу, вернуть обычную Мэрил, полную энергии, которая вечно что-то организовывала, планировала и всегда была за все в ответе, а не эту печальную и сломленную женщину. Карен чувствовал себя как ребенок, неуязвимый родитель которого вдруг проявил слабость. «Да», — Мэрию рассеянно посмотрела на бумаги перед собой. «Так, мы открываемся в десять». «Нужно установить макет и еще стойки с презентациями. Накануне вечером, к сожалению, мы помещением воспользоваться не сможем, оно занято». «В полдевятого?» «Ты это выдержишь?» «О, да, я довольно рано встаю. Для подготовки к фуршету людей хватает, или с этим мне тоже нужно тебе помочь?» Дверь открылась и закрылась, и они услышали шаги в коридоре. «О, господи, нет!» У нас достаточно тех, кто будет подогревать булочки и носить поднос из кофе. Я просто хочу, чтобы ты была рядом со мной. Мы должны разговаривать со всеми входящими и убеждать их в том, что стационар отчаянно нуждается в поддержке. Я намерена получить столько обещаний и слов поддержки, чтобы к концу субботы быть уверены, что мы сможем двигаться вперед. Всем известно, что в Лаферта недостаточно денег. Нам просто надо до них добраться». «Ты видела макет?» «Я никогда не верила, что планы или чертежи могут дать четкое представление о том, как будет выглядеть здание, но макет делает их живыми». Она перегнулась через стол. «Карин, это очень важно. Мы должны сделать так, чтобы это случилось». Это снова была прежняя Мэрил Рейлер, полная энтузиазма и уверенности с горящими глазами. Карин успокоилась. Правильный порядок вещей, наконец, был восстановлен. Дверь открылась, и Ричард Сорелли прошел на кухню. «Кофе горячий?» «Я сделала его пять минут назад». «Хорошо». Он открыл ящик и достал оттуда чашку и блюдца. А затем, когда уже собрался налить себе кофе, обернулся Карин. «Вы были очень добры, что пришли вчера. Пожалуйста, знаете что мы очень ценим это». Карин не знала, что ей ответить. Ричард Серейлер раньше с ней практически не разговаривал, да и в таких случаях не отличался любезностью. Насколько странная вещь — смерть. Она не только ломает людей и заставляет их жизнь измениться навсегда, но и заставляет увидеть нечто совершенно новое в тех, кого, как ты думаешь, ты очень хорошо знаешь. Даже смерть этой то ли женщины, то ли ребенка, которой никто толком не знал, заставила жизнь измениться. Она настолько ранила Мэриэл, состарила ее, обнажила ее уязвимость и до такой степени смягчила ее мужа, что он высказался о присутствии Карен на похоронах с благодарностью, хоть и крайне формальным образом. «Я была рада, что смогла присутствовать», — сказала она. Он кивнул и вышел без каких-либо дальнейших комментариев. «Макет нужно поставить так, чтобы он первым бросался людям в глаза и привлекал их внимание», — сказала Мариел. Ее муж как будто бы и не появлялся в этой комнате.